Мазур скользнул в темноту, через узкую амбразуру вытащил коробок из непромокаемого пакета, чиркнул спичкой и обнаружил на грубо сколоченной лавке телефон, огромный из черного эбонита, без диска. Толстый провод в матерчатой оплетке уходил куда-то по земляную стену. Мазур снял с рычагов тяжеленную, скользкую от сырости трубку, поднес к уху. Трубки щелкнуло, пискнуло, зашуршало. Он произнес пароль, и тут же равнодушный мужской голос в ответ дал последние координаты, на этот раз уж самого объекта. Мазур прикинул недалеко. 14.00 точно успеет. Дождь закончился так же быстро, как и начался. Снова светилось солнце, он с надеждой посмотрел в сторону озерца. К его радости серая неуклюжая утка вышла из воды и с интересом пристально изучала берег у себя под лапами. Несколько секунд потребовалось на то, чтобы найти нехитрого живца, прицепить его к тросику и аккуратно, чтобы не спугнуть, метнуть поближе к пернатой твари. Как и предполагалось, утка мгновенно заметила аппетитную приманку и натурально ею заинтересовалась. Мазур начал медленно выбирать тросик, и завтрак покорно двинулся за живцом. Как только Утица оказалась в пределах досягаемости, он резко накинул на нее петлеобразный конец веревки. Шансов у пернаты не было ни одного, мгновение и тонкая шея свернута, а еще через двадцать минут... Освежеванная тушка сочно поблескивала капельками жира на импровизированном вертеле из найденного в блиндаже куска стальной проволоки. Вот тогда он и совершил первую ошибку. Нельзя, нельзя было расслабляться, поглаживая этой брюхо и беспечно предаваться нехитрым букалическим и гастрономическим радостям. Эх, старость, идиллическая лесная тишина расслабила. Притупила бдительность. Сзади кто-то, подкравшись бесшумно, намертво обхватил шею, слегка придушил и резко поднял на ноги. Чьи-то руки, обыскивая, профессионально прошлись по телу. Из подопущенных век он рассмотрел противников. Трое. Один сзади, один напротив с пистолетом, и третий слева. Не те грибники, что встретились с Давичем, Это тоже дилетанты. Кто ж так берет языка? Мазур резко ударил в пах стоявшего напротив, не опуская ноги, махнул вправо, достав носком другого, не останавливаясь не думая, автоматически закинул руки за голову, схватил заднего за длинные лохмы и перекинул через себя, аккуратно того, который от боли согнулся пополам напротив. Сцепил руки в замок и с размаху въехал по челюсти правому, схватил подлатого за воротник, развернул и вцепился всей пятерней в морду. В этот момент очухался тот, что с пистолетом, поднялся на колено, другой ногой провел подсечку и Мазур рухнул на землю, увлекаясь собой волосатого, рывком отбросил его, перекатился на бок и, пружинисто взвившись, встал на ноги. Успеть нанести удар ближайшему противнику, развернуться к вооруженному пистолетом и со всего маку зазвездить бедолаги ногой под ребра... Уклониться от кулака третьего и врезать ему по челюсти. На это ушло два удара сердца. Не дожидаясь результата, Мазур снова прыгнул к пистолетоносцу, ткнул тому растопыренными пальцами в глаза, выбил оружие из ладони, описав дугу черный ствол с плеском, шмякнулся в воду. Все, пропал пистолет. Мазур зазевался и тут же получил удар по печени. Не страшно. Сделал вид, что падает, одновременно меняя позицию так, чтобы солнце слепило нападавших, сгреб левой рукой горсть мягкой земли и швырнул в лицо лесному разбойнику, выпрямился, увернулся от удара ногой, сам, сделав обманный выпад, въехал одному по ребрам, другому носком, спогав висок. Удар, как планировалось, прошел по касательной. А дальше задачка то новобранцев. Отмахнуться от троих безоружных, хоть и подготовленных, но деморализованных противников, по возможности избегая их ударов, держась на безопасном расстоянии и не позволяя напасть со спины. Они кружили еще несколько секунд, и вот один уж лежит мордой в прибрежной ряске, другой тихо подстанывает, обхватив руками буйную головушку, а последний, нога что ли сломана, с подвыванием ползет к лесу. В два прыжка Мазур догнал его, заломил руки за спину, потащил к остальным, быстро скрутил их всех троих жгутом из их же собственных курток, заткнул пасти и первым, что подвернулось под руку, проверил, не слишком и сильно повредил организмы, горе боевиков, не слишком не помрут, а путы перетрут через полчасись к осколкам камня, к этому времени Мазур будет уже долечь. Он с интересом осмотрел трофей. Пленники злобно зыркали глазенками. Мазур молча им подмигнул. — А чего тут разговаривать-то? — Ничего полезного. Единственная рация треснула во время боя, да не нужна ему рация. а ж него и свой имеется. Часы, компас, так направление он теперь и сам знает. Вот ради что курево пригодится. Он несколько раз к боку набрал в легкий воздух, восстанавливая слегка сбившееся дыхание.